Молодые люди прекрасно слышали и похвалы одному и оскорбления другому, сопровождавших их траурное шествие. Ламуль пожимал руки своему другу, а лицо пьемонца выражало величественное презрение. И он смотрел на толпу с высоты гнусной тележки, как смотрел бы с триумфальной колесницей. Несчастье совершило святое дело. Оно облагородило лицо Коконоса так же, как смерть должна была очистить его душу. «Скоро мы доедем?» — спросил Ламоль. «Друг, я больше не могу. Я чувствую, что упаду в обморок». «Держись, держись, Ламоль. Сейчас проедем мимо улицы Тизон и улицы Клош-Персе. Смотри, смотри. Ах, приподними, приподними меня. Я хочу еще раз посмотреть на этот приют блаженства». как Коконос тронул рукой плечо палача, который сидел на передке тележки и правил лошадью. «Мэтр», — сказал как Коконос, — «Окажи нам услугу! Остановись на минуту против улицы Тизон!» Кабош кивнул головой в знак согласия и, доехав до улицы Тизон, остановился. С помощью коконуса Ламоль еле-еле приподнялся, сквозь слезы посмотрел на этот домик, тихий, безмолвный, наглухо закрытый, как гробница, и тяжкий сдох вырвался из его груди. «Прощай! Прощай, молодость, любовь, жизнь!» — прошептал ламуль и опустил голову на грудь. «Не падай духом», — сказал как он нас «Быть может, все это мы снова найдем на небесах?» «Ты в это веришь?» — прошептал Ламоль. «Верю. Так мне сказал священник, а главное, потому что надеюсь. Не теряй сознание, мой друг, а то нас засмеют все эти негодяи, которые на нас глазеют». Кабош услыхал последние слова Нибала, и одной рукой, подгоняя лошадь, Другую руку протянул к оконосу, незаметно передал пьемонцу маленькую губку, пропитанную таким сильным возбуждающим средством, что Ламоль, понюхав губку и потеряв ею виски, сразу почувствовал себя свежее и бодрее. — Ах, я жил, сказал Ламоль и поцеловал ковчежец, свисевший у него на шее на золотой цепочке. Когда они доехали до угла набережной, обогнули прелестно небольшое здание, построенное Генрихом Вторым, стал виден высокий шафот то был голый, залитый кровью помост, возвышавшийся над головами толпы. «Друг, я хочу умереть первым», — сказал ламоль как он нас второй раз тронул рукой плечо Кабуша. «Что угодно, сударь», — обернувшись, спросил палач «Добрый человек», — сказал Коконус, — «ты хочешь доставить мне удовольствие, не так ли? По крайней мере, ты так мне говорил». «Да, говорила, повторяю. Мой друг пострадал больше меня, потому и сил у него меньше». «Ну и что же?» «Так вот, он говорит, что ему будет чересчур тяжко смотреть, как меня будут казнить. А кроме того, если я умру первым, некому будет внести его на шафот». — Ладно, ладно, — сказал Кабош, оттирая слезу тыльной стороной руки. — Не беспокойтесь, будет по-вашему. — И одним ударом, да? — шепотом спросил Пьемонтиц. — Одним ударом. — Это хорошо. А если вам нужно будет отыграться, так отыгрывайтесь на мне. терешка остановилась. Они подъехали к кашафоту. Как он нас надел шляпу. Шум, похожий на рокот морских вол, долетел до слуха ламоли. Он хотел приподняться, но у него не хватило сил. Пришлось Пьемонцу и Кабошу поддерживать его под руки. Вся площадь казалась вымощенной головами. Ступени городской думы походили на амфитеатр, переполненный зрителями. Из каждого окна высовывались возбужденные лица с горящими глазами. Когда толпа увидела красивого молодого человека, который не мог держаться на раздробленных ногах, и сделать величайшие усилие, чтобы самому взойти на эшафот, раздался глушительный крик, словно то был всеобщий вопль скорби. Мужчины кричали, женщины жалобно стонали. Это один из первых придворных щеголей. Его должны были казнить не на Сен-Жан-Ангреф, а на Прео-Клер, говорили мужчины. «Какой красавчик, какой бледный!» «Это тот, который не захотел отвечать», — говорили женщины. «Друг, я не могу держаться на ногах», — сказал Ламоль. «Отнеси меня». «Сейчас», — сказал Анибал. Он сделал палачу знак остановиться, затем нагнулся, взял на руки Ламоля, как ребенка, твердым шагом поднялся по лестнице со своей ношей на помост и опустил на него своего друга под неистовые крики и рукоплескания толпы. Коконос снял с головы шляпу и раскланялся Затем он бросил шляпу на эшафот у своих ног. «Посмотрим кругом», — сказал Ламуль. «Не увидишь ли где-нибудь их?» Коконос медленно стал обводить взглядом площадь, пока не дошел до одной точки. Тогда он остановился и, не спуская с нее глаз, протянул руку и коснулся плеча своего друга. «Взгляни на окно вон той башенки», — сказал он. Другой рукой он показал на окно маленького здания, существующего и доныне между улицей Ванри и улицей Мутон, обломок ушедших столетий. Две женщины в черном, поддерживая одна другую, стояли не у самого окна, а немного поодаль. «Ах, я боялся только одного», — сказал Ламоль. «Я боялся, что умру, не видав их. Я их вижу, и теперь я могу умереть спокойно». Не отрывая пристального взгляда от этого оконца, Ламуль поднес губам и покрыл поцелуями ковчежец. Коконус приветствовал обеих женщин с таким изяществом, словно он раскланивался в гостиной. В ответ на это обе женщины замахали мокрыми от слез платочками. Кабош дотронулся пальцем до плеча Коконуса и многозначительно взглянул на него. «Да-да», — сказал Пьемонтиц, — и повернулся к своему другу. «Поцелуй меня», — сказал он, — «и умри достойно. Это будет совсем нетрудно, мой друг, ведь ты такой храбрый!» «Ах!» — отвечал Ламоль, — «для меня невелика заслуга умереть достойно, ведь я так страдаю». Подошел священник и протянул Ламоль распятие, но Ламоль с улыбкой показал ему на ковчежец, который он держал в руке.